Глава 13. Оббатство в горах. Отворите нам скорее, почтенный старец, нам нужно войти, громко приказал офицер, закутанный в плащ, и со всей силой постучался в ворота старого уединенного монастыря санта крус Возле офицера стоял Дон, одетый в военную шинель, с бледным лицом и с белой повязкой на голове. Между тем, как на заднем плане возле низких уродливых пиней, испанских сосен столпились шесть солдат королевского войска. "Кто вы и зачем стучитесь в такую пору?" спросил густой голос за старой высокой монастырской стеной. "Мы из королевской армии, брат привратник но не расспрашивай, а отворяй. Мы привели с собой раненого святой Бенедикт" Что за времена-то настали? Погодите немного, господа. Я сперва должен спросить благочестивого патера Целестино. Черт возьми, ты глупец, старик. Разве благочестивого Томаса, графа Мотора, нет в аббатстве? — Благочестивый брат спит, и беспокоить его нельзя, возразил привратник. Так вы смело можете разбудить его? И доложить, что генерал Норвайс, тяжело раненый в лоб, немедленно желает видеть его. "Я иду, милостивые государи", поспешно проговорил монах, и вскоре шум торопливых шагов его замер на монастырском дворе. "Нам нужно еще сегодня ночью захватить их", тихо сказал Норвайс своему адъютанту, рассерженному медлительностью привратника. — удобней случая нам ожидать не следует". Я родственник графа Мотора со стороны матери, поэтому он не откажет нам в содействии. А те три офицера с удовольствием отдохнут тут несколько часов, так как мы хоть и порядочно утомили их, но и сами утомились. Маркиз ранен. Клянусь честью, они отчаянные храбрецы, произнес Нарвайс. — Я был уже почти уверен, что они в моих руках. Сколько человек осталось при нас? Шесть, господин генерал. Так стало быть, в сражении убито десять человек. Дон Олимпио Агуада поистине Геркулес. Маркиз де Монталон, с которым вы сражались, господин генерал, не уступает ему в силе. А третий увертлив как кошка, кажется, как будто он прирос к лошади. Я никак не мог попасть у него. Мы тут в монастыре завладеем ими, сказал Нарвайс. Они должны попасть к нам в руки, или в Мадрид привезут мой труп. Я клялся в этом королеве. В то время как оба офицера ожидают у монастырских ворот возвращения привратника, мы можем воспользоваться минутой, чтобы осмотреть местность. Аббатство и монастырь Санта-Крус находились в Угвадарамских горах, а именно там, где горная цепь между Дуэра и Ксалоном тянется на север. У подножия этих непроходимых и покрытых вечным снегом гор простирается густой лес. Чем выше поднимаешься, тем беднее становится растительность, а вокруг монастыря не видно ничего, кроме уродливых пальм и пиней, а также голых и пустынных гор. В этой-то неприветливой части гор и находился старинный монастырь, у ворот которого мы оставили нарвайса его адъютанта и шесть солдат, которые с трудом взобрались по крутым утёсам, таща за собой лошадей. Нарвайс и его адъютант в борьбе с тремя предводителями корлистов лишились своих коней. Несколько пиней окружали монастырь Санта-Крус. в котором жили монахи-бенедиктинцы. За стеной находилось, кроме монастыря с большой церковью еще аббатство, при котором жил благочестивый граф Мотор, человек богатый и старинного знатного рода. На содействии этого-то графа Норвайс и рассчитывал в своем нынешнем затруднительном положении. Наконец, за старой стеной послышались торопливые шаги, приближавшиеся к воротам. Ну, доложили ли вы о позднем гости благочестивому графу? спросил адъютант. Abbot Томас просит его к себе, ответил привратник и с шумом повернул ключ в маленькой железной двери. Вы будете вознаграждены за труд и причиненное вам беспокойство, мой друг, сказал Норвайс, когда дверь отворилась и монах почтительно поклонился ему. Впустите в монастырь тех шестерых моих солдат. И накормите их и лошадей. Святой Бенедикт, шесть солдат с лошадьми. У нас тут нет конюшни, милостивый государь, возразил брат привратник Но вы должны принять их и укрыть так, чтобы они были не видны во дворе в том случае, если приедут другие гости, повелительно произнес Норвайс. Это должно быть так, монах. Вот возьмите И он подал привратнику полный кошелек. — "Я всеми силами постараюсь уладить это дело, милостивый государь", уверял монах, обрадованный щедрым подарком. Помещения на заднем дворе у нас довольно вместительные. И он кивнул солдатам, чтобы вводили во двор своих лошадей. Норвайс остановился недалеко от ворот. "При первом выстреле спешите ко мне". сказал он тихо, обращаясь к солдатам: "И будьте наготове постоянно, в случае, если я пришлю за вами моего адъютанта". Привратник снова запер дверь и хотел показать генералу дорогу мимо монастыря в аббатство, но нарвался, пожелал видеть, где он поместит солдат и лошадей. Старик-привратник повел их мимо монастыря, на одной стороне которого находилась церковь, а на другой аббатство. Между этими двумя строениями были расположены несколько деревянных построек, служивших для склада разных припасов. Привратник Отпер, одну из них, достаточно большую для размещения в ней лошадей, солдаты изъявили желание остаться при них, чтобы каждую минуту быть готовыми для выполнения приказа генерал. Услужливый монах, ощупавший тайком содержание полученного кошелька, Вынес им из монастырского погреба несколько кружек пива, за что и получил благодарность от генерала, который прежде всего заботился о своих солдатах. Тут в деревянной постройке за стенами высокого монастыря никто не мог подозревать о присутствии шести солдат с лошадьми. Норваис приказал брату привратнику не говорить о нем, если трое всадников постучаться в ворота, а впустить их. как прикажет аббат в монастырь и отвести им отдельную келью. Оставшись полностью довольным сделанными распоряжениями, норвежец попросил монаха показать им дорогу к благочестивому патро Томусу, аббату Санта-Крус. Проходя мимо громадного здания с толстыми крепкими стенами, Норвайс сознавал, что не могло существовать более удобного места, где бы можно было легче владеть тремя предводителями карлистов. Когда Норвайс и его адъютант в сопровождении монаха подходили к старому серому зданию с несколькими широкими ступенями перед невысоким порталом, в дверях показалась высокая фигура, одетая в длинный чёрный плащ.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 Извините, благочестивый отец, произнес Норвайс, быстро взойдя по лестнице и протягивая руку стоявшему в дверях высокому господину, одетому в черное, — Извините, что я осмелился побеспокоить вас в такую пору, и пользуясь нашим близким родством, решился просить у вас ночлега. Приветствуем вас, господин генерал, густым, звучным голосом произнес Абат Я давно уже желал видеть храброго героя нашей юной королевы, с которым связан родственными узами, мой адъютант сказал Нарвайс, так как благочестивый отец с удивлением рассматривал сопровождавшего его граф Мотор почтительно поклонился адъютанту и затем снова обратился к своему двоюрному брату. Что я вижу, дорогой мой генерал, воскликнул он. и ввёл норвайца в портал, где стоял лакей с драгоценным зажжённым канделябром. У вас на лбу белая повязка. Пресвятая Дева, у вас сочится кровь. Это небольшая рана, благочестивый отец, но о таких легких ссадинах не стоит и говорить. Если вы угостите меня стаканом вашего монастырского вина, я совершенно забуду о ней.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 И потому-то мне чрезвычайно приятно принять вас не только как моего дорогого родственника, но и как предводителя Христиносов», — проговорил аббат, вводя генерала и адъютанта в свои покои, где попросил их расположиться в удобных креслах и отдал несколько приказаний слугам. Через некоторое время на старинном резном столе появилось вино в серебряных графинах, между тем как усердные слуги Вносили холодное, жаркое, фрукты и свежее печенье. Оба гостя с жадностью ели и дружно чокались с благочестивым отцом за здоровье королевы и за процветание победоносной ее армии. "Слава этой ночи и моей ране, которая меня привела в ваш монастырь", сказал Норвайс, "потому что я вижу в вас благородного и гостеприимного человека". Не будь этого случая, я бы не имел счастья познакомиться с моим храбрым двоюродным братом, ответил аббат и приказал наполнить порожние кружки лучшим вином, какое только было в богатом монастырском погребе. Когда прислуживающие братья выполнили его приказ и удалились из кельи, аббат собственноручно закрыл дверь на замок и заверил своего двоюродного брата, что теперь тот смело может доверить ему свою тайну. Да это тайна и к тому же важно так как она касается личной безопасности королевы начал Нарвайс. — Если я могу чем-нибудь послужить вам брат то рассчитывайте на меня ответил аббат кланяясь. — Вы знаете что войско дона Карлоса дошло до самого Мадрида и жизнь королевы находилась в опасности говорят даже прошептал аббат что трое из особенно смелых офицеров неприятельского войска намеревались похитить королеву. Совершенно верно. Мне удалось расстроить их план. Теперь дело в тех трех офицерах дона Карлоса, которым я обязан, этой раной. Стало быть, вы взялись преследовать их. Верно угадали, благочестивый брат. Я дал слово королеве доставить в Мадрид трех карлиских офицеров пленными или я предчувствую, что вы дали обещание, которое я должен назвать грешным, прервал аббат. Вы говорите правильно, но у нас, воинов, другие взгляды. Мой труп или трех карлиских офицеров вот мое обещание, и я хочу сдержать его, продолжал Норвайс. с шестнадцатью всадниками, и моим храбрым адъютантом я опустился в погоню за ними. Про этих смельчаков рассказывают чудеса, сказал бат. Они то здесь, то в другом месте за двадцать миль. В народе существует даже поверье, что они в союзе со злым духом. Вы в эту же ночь познакомитесь с ними, благочестивый брат сказал Норвайс, улыбаясь. Как Что вы говорите? Три предводителя карлистов? Я их заманю в ваш монастырь, чтобы захватить здесь. Пресвятая Дева вскрикнул аббат, вскочив с места. Погасим же здесь свечи, так как они, приближаясь сюда, могут увидеть эти окна. Не тревожьтесь и садитесь, благочестивый брат. Сейчас они еще далеко отсюда. Вы их не знаете, если говорите так спокойно? Для этих предводителей корлистов не существует расстояний. Положитесь на мое слово и садитесь. Вы должны сначала узнать все. Мы преследовали их и наконец напали на их след в уголении у подножья гор. Говорят, что они знают все окольные пути и горные проходы. Но это было известно и нам, но нас не остановило Мы разделились на три группы и стали обыскивать все горы и леса. Вчера мы встретились с ними в гуалени, и Дон Замора, мой друг и адъютант, напал на их след. Не медля мы вскочили на лошадей и пустились в погоню за ними. Это была такая скачка, какой я не желаю испытать во второй раз. И это что-нибудь да значит. подтвердил аббат, между тем как дон Замора улыбнулся в знак согласия. Мы скакали весь вечер, догоняя преследуемых мимо пропастей, по таким узким тропинкам, что лошади едва могли идти по ним через расщелины, где один неправильный скачок мог погубить любого, и когда наконец стемнело, мы увидели их на опушке леса. С быстротой молнии мы подскочили к ним, чтобы схватить Но те, как дьяволы вскочили на лошадей, и прежде чем мы успели выстрелить, трое из моих солдат уже лежали на земле. Ужасно. О, это несчастная война. Мы начали стрелять, хотя безостановочно гнались за ними. В одно мгновение те трое остановились, поставили своих лошадей так, чтобы они образовали треугольник, и начали с такой силой махать саблями, что к ним невозможно было подойти. Мы должны были попробовать разделить их, так как я увидел, что потеряю всех своих людей, если буду дальше продолжать сражаться против их треугольника. Через несколько минут из моих шестнадцати всадников осталось только десять. Я бросился на карлистов, и мне действительно удалось разделить их, но в следующее же мгновение, я, лишившись чувств, упал с лошади, поражённый в лоб ударом сабли. Вы безрассудно смелый, пощадите свою жизнь, увещевал аббат. Я прежде всего хотел сдержать слово, продолжал Норвайс. Один из карлистов, маркиз де Монтолон, француз по происхождению, получил такую же рану, как и я. Но когда я упал и замора подскочил ко мне, чтобы помочь, мои остальные солдаты пали духом, и три предводителя карлистов ускакали. Значит, слухи о них не преувеличены? Они необычайно смелые и доблестные, подтвердил адъютант. Тем более мы обязаны завладеть ими. Когда я пришел в себя, так как рана незначительно и только сильный удар ошеломил меня, к нам приблизился монах. Монах? Не бенедиктинец ли? Нет, благочестивый брат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 Я вспомнил, что благочестивый абат Сант-Круз мой двоюрный брат, и поэтому немедленно же принял предложение монаха. Клянусь именем Пресвятой Девы, план этот очень рискованный, дорогой брат. Нисколько. — Послушайте. Мы намереваемся устроить все. ведь вы приверженец королевы. Это я повторяю с гордостью. Хорошо?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 Три офицера дона Карлоса в сопровождении монаха подойдут к монастырю и попросят убежища. Я в ужасной тревоге. Дальше попросил аббат. Превратник впустит их в монастырь и крепко затворит за ними дверь. Затем он заманит их в уединенную келью и известит нас об этом. Тогда мы, хорошо вооружённые, ворвемся в келью и нападем на них.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 Норвайс отвел своего адъютанта в сторону и отдал ему еще несколько приказаний, после чего тот вышел из комнаты. "Вернитесь в вашу спальню", проговорил Норвайс, обращаясь к Аббату. "Будьте совершенно покойны и предоставьте все мне. Да охранят все святые вас и меня. Сегодня будет ночь, подобной которой не переживал еще монастырь. Здесь где царили только мир и вера завтра утром вы уже больше нас не увидите здесь так как мы с рассветом вернемся с пленными в мадрид закончил норваис разговор со встревоженным аббатом